Понея на рассматривала международное положение после программы Время. Обычно подмерный плач-рассказ, грыже раскладывающийся сеанс. Ангол у нас будет. Водила Липа по карте тупым когтем, нацепив очки, не вижу Анголы. Наташ, Ангол-то где? Тама лип, Михална, всё тама. приплакивала Грыжа, не отрываясь от пасьянса. Чего там, а когда нету, ворчала Липа, в конце концов отыскивая нужный регион. А э -э, Саш, так подвоенному Липа называла США. Она подтянула коробку с вышивками и кинула её на диван, и сама приброски чуть не загремела на пол, обняла шкаф, сколько могла, удержала равновесие и осторожно сползла вниз на столе зазвонил телефон недавно перенесённый со стены в передней да мой милый жива жива не волнуйся ты обедать придёшь или как да всё хорошо рома не волнуйся кот вот умер сижу сижу закивала она головой никуда не лазию голова в порядке лекарство утреннее приняла Ты мне ещё пакетиков наделай, а то кончаются. Целую тебя, милый мой. Пока, не волнуйся. Липа положила трубку и срочно, пока не забыла, выквернула из старой конфетной коробки бумажный фантик с надписью "Утро", быстренько выспыла из него разноцветные таблетки на широкую ладонь и слизнула их языком. Ладонь вытерла халат. Ромка отслужил в армии, кончил институт, женился и развёлся. Ни с отцом, ни с матерью, тоже получившей квартиру после Захалина, жить он не хотел, да и липу одну не оставишь, а с Люсией липа жить не хотела. Ромка звонил с работы каждые 2 часа, проверял, живали и говорил, по какому телефону его искать, если уходил или задерживался вечером. Недавно был такой случай. Ромка позвонил днём. Подошла Грыжа. Либ Михайловна в туалет пошла. Ромка позвонил через 20 минут. Либ Михайловна в туалете. Ромка принёсся на такси. Грыжа сидела в комнате перед картами. Дверь в ванную не открывалась. Ромка надавил посильнее. На полу, в крови между ножкой ванны и дверью, заклинив вход. лежала большая липина голова. Ромко просунул руку, чтобы отпихнуть голову и открыть дверь, но голова не поддавалась. С большим трудом он втиснул голову липы под ванну и в раскачку маленькими дёргами сдвинул тяжёлое тело. Липа была без сознания. Ромко доволок её до дивана, тяжеленную вытекающую из рук грыжа верещала ромко дрожащим в крови пальцем набрал 03 и пока скорая ехала наковырял из морозилки льда обложил им липи разбитое лицо врач сказал хорошо что она разбила нос и потеряла много крови а то бы кровоизлияние в судя по давлению Ромка, несмотря на Липино сопротивление, вынул из двери замок, чтобы дверь в коридор всегда была приоткрыта, только цепочка, её можно и сорвать. На улицу Липа последние годы уже не выходила, разве что погулять с котом на балконе. Кот, как и Липа, бессмысленно гулять не любил и налаживался на балконе сразу спать возле липиных ног. На балконе, вместе с котом и липой, гуляла совсем состарившаяся Нина, за которой наблюдали родители в пробитое на балкон из квартиры окошечком. Бабушка, ты чего такой мокрый сидишь? в комнату влетела Татара, немолодая дворничиха по лимиту, поселённая в квартирке покойной Аси Тихоновны. Она схватила с вешалки полотенце, обтёрла липи лицо. Ты опять чай пьёшь? Ты чай не пей, ты молоко пей. У меня, знаешь, молока сколько? Молока у неё было много, муж работал грузчиком на комбинате.